«Жадности к земле не стало», — раздумчиво заметил как-то кузнец-постойка. Она весь скус отшибла, как постылая баба. с е м ё н впервые видел крестьян, мужиков, которые извечно жили землей, и вдруг откачнулись от нее. Смутно сознавая причину своего бедствия, они всю накипь зла и мести выплеснули на ту же землю. б у т о н а виновница всех неурядиц. А не так ли в самой жизни пытался успокоить себя с е м ё н За все понесенные обиды мы легче и прежде всего срываем зло на самых дорогих для себя людях, в душе жалея и страдая за них. Нет, что бы ни случилось с русским человеком, от земли он не отречется и непременно придет к ней с низко склоненной головой. Как-то вернувшись домой, уже вечером из воскресной школы, с е м ё н в темных сенях наткнулся на мешок с зерном. А утром из любопытства взял и заглянул в него. и с е р д ц е агронома обожгла немыслимая догадка. Рожь вроде бы была знакомая ему. Он зачерпнул горсточку зерна и на развернутой ладони вынес на улицу на свет. Зерна ржи были крупные, полновесные, одно к одному, и отливали живым, здоровым, глянцеватым закалом. с е м ё н с тяжело бьющимся сердцем постучался к Анисе, но ее, видимо, не было дома. Вечером она принесла ему молока с вареной картошкой и, приглядываясь к окошкам, сказала, — Занавески с н и м у постирать? — Спросить хочу, Анисе-матушка, откуда ржится в сенцах? а т о не слышал вечер нашего р а з г о в о р у Ефим, он и привез. А я ему свое. Забери, говорю, обратно и проваливай. Ничего, говорю, мне от тебя не нужно, и сам убирайся. Да он под хмельком был. Ему слова мои, что горох о стенку, раскричался. в л е с таки, на коленях ползал. а н и с и умолкла, а потом в горькой усмешке поджала губы. Замуж стал звать. «Как это стал?» «Да прежде разговора такого не заводил. А теперь боится. Перекинешься д е к своему агроному? К тебе, значит». По его-то словам, вроде «связалась уже, готовая». «Как-то легко, больно. Собака лает, ветер носит». «А оржи-то что?» спросил. «Семенная рожь-то Аниси, матушка. У хлеба т о р г о в ц ы куплена. За деньги». Я сам выбирал лучшее. Тот-то и плел он все о дорогом подарке. Презент на его собачьем языке. И велел спрятать. Но р а з г о в о р у у нас с ним не получилось. И он выскочил от меня, как угорелый. Уж это всегда, ежели не по нему что. Убежал и оржи забыл. А сегодня тетка Анна сказывала. И дома, где не ночевал. Угнал вроде в подволошную. з а з н о б у ш к у у него там. А доржится, с е м ё н Григорьевич, вот крест я и не касалась. Но ведь нехорошо это, с е м ё н Григорьевич. Знамо, чего же хорошего. с е м ё н хоть и разговаривал с Анисией, но будто не видел ее, не обращал на нее внимания, занятой своими тревожными мыслями, которые все более овладевали им за последнее время. о н и с е страдая за него, ненавидела и презирала себя. Довели человека, терзалась она. Довели, и я тут. А я-то, дура, хотела быть перед ним как лучше. Задумки разные забрала в голову. Залетела в о р о н а п а в а Извиняй, с е м ё н Григорьевич, пойду. Нет, нет, Анисюшка, погоди минутку. в с т е п е н у л с я с е м ё н и пододвинул ей стул. Присядь. Да мне ведь... Не от простой поры. Домой прибежишь, и то надо, и другое. Бог с ними, всех дел не переделаешь. Присядь, говорю. Ну, села. Я смотрю, с мурной ты сделался. п о п е р в о с т и веселей глядел. А сейчас и подхожу, не вижу. Прямо вот поговорить бы, когда думаю. Да где уж. То, верно, Анисюшка, замотался, закружился. Да не в том беда. Людей здешних не могу понять. И где понять, с е м ё н Григорьевич? с а м и т ы себя не всегда разумеем. Народец от Орвида брось.